Глава семьсот девяносто Хаджар открыл глаза и улыбнулся. Давненько он уже не просыпался в окружении белых стен, глядя при этом на такой же белый потолок, и что происходило еще реже, не просыпался он на мягких теплых перинах, которые более того были не небрежно брошены на холодную временами еще мокрую землю. а з а б о т л и в о уложены на кровать. Лазарет. Хаджар буквально смаковал это слово. Тебя сложно с чем-то спутать. Не думала, что мы встретимся, потомок Дархана. Хаджар принял сидячее положение настолько резко, насколько только позволяло опутанное бинтами еще не выздоровевшее тело. Где з р е я зре? Кто? Тигрица. Ее забрал с собой великий мечник. Прямо перед ним сидела женщина средних лет. И видя вечерние звезды, она была красива. Ее нежное зеленоватое платье, несмотря на строгость и простоту, сидело на ней ничуть не хуже изысканнейших нарядов из а т е л ь е госпожи Брами. Вы ничуть не изменились, как мог хаджар изобразил подобие поклона. Адепты редко меняются с возрастом. Тетка Доры, лучшая целительница всего Дарнаса, вела беседу, не отрывая глаз от ступки, в которой толкла какие-то травы. А мы эльфы еще реже. Да, Хаджар огляделся. Я слышал, что вы живете в десятки раз дольше людей. В лазарете помимо него не было больше никого. Учитывая, что нейросеть уже смогла каким-то образом собрать данные и выдать, что с момента покушения прошло лишь полтора дня, то подобная пустынность лекарского крыла вызвала подозрения. Мы рождаемся в союзе с лесом, потомок нархана, и несем в себе крупицу его энергии. И даже такая маленькая песчинка жизненной силы позволяет нам со снисходительностью смотреть на время. Красиво звучит. Эльфика й впервые с начала разговора подняла на него свои нечеловеческие прекрасные, но фальшивые глаза. Хаджар на горе Нинасти уже видел, как по-настоящему выглядят эльфы. Интересно, а Иенен знал, каким в действительности обликом обладала его возлюбленная? Наверное, учитывая его фиолетовые глаза, видящие больше людских, да. но, как и любой, кто видит больше остальных, вряд ли Энен придавал сколь либо весомое значение внешнему облику. Что именно снисходительный взгляд на время, повторил хаджар. Я, увы, таким похвастаться не могу. Они немного помолчали за витражом, что свидетельствовало о том, что хаджар все еще пребывал в замке дворце его императорского величества. Пели птицы, наверное, уже обживали руины, оставшиеся после нападения на ласканцев. Прошло уже больше трех лет. Заговорщиков вычислили или, начав говорить хором, сестра эльфийского короля и хаджар также одновременно оборвали сами себя. Это было бы в чем-то даже романтичным, не питая ни друг к другу взаимной неприязни. Она ч у в с о в о в а л а с ь не просто в воздухе, а в каждом их движении и произнесенном слоге. Еще не вычислили, решила ответить целительница. Очень хорошо замели свои следы. И к слову, вся столица уже в курсе произошедшего. Флаги приспущены, а значит, в курсе и Ласкан. Эльфика й удосужилась лишь кивнуть, закончив смешивать очередные мази. она приказным тоном произнесла: откинись на п о д у ш к е Хаджар послушно выполнил приказ. Улегшись на перины, он внезапно понял, что еще никогда в своей жизни не лежал ни на чем, что было бы приятнее и мягче. У него возникло ощущение, будто он лежит на облаке и н е иначе. А когда дело касалось облаков, то у Хаджара имелся свой особый опыт. Проклятье! – вскрикнул от неожиданности Хаджар. Мась, из чего бы она ни была сделана, жгла с не хуже, чем дыхание рогатой саламандры, твари, с которой Хаджар бился на горе. Хотя он ведь просто хотел поджарить на ее дыхании немного мяса. В те времена он еще не понимал, как отличить, когда Орон, ч т о б ему с н у ж н и к а не слезать, шутит, а когда говорит всерьез. И этот черный мечник, в одиночку отправивший к працам двух ласканских убийц уровня пикового повелителя, Хаджар собирался уже ответить что-то едкое, но внезапно понял, что не видел на приеме известную целительницу. Не делай такое удивленное лицо, потомок Дархана. Кажется, Эльфика надавила на бинт чуть сильнее, чем требовалось. Хаджар скривился от боли, но стерпел. Я же сказала, о произошедшем знает вся столица, в том числе и о твоих заслугах. Хаджар выругался. Только подобной славы ему сейчас и не хватало. Если все на турнире будут знать, чего ждать от Хаджара, то на эффект неожиданности можно и не рассчитывать. Да, он не успел применить за время битвы все свои козыри. Но теперь в любом случае противники будут ждать от него всего, что угодно. Проклятые придворные сплетни! Вам настолько неприятно меня лечить? Сам не зная, зачем, решил спросить Хаджар. Я лечу потомка врага. Эльфика й произнесла это так, будто таким образом ответила на все связанные с процессом лечения вопросы. Три года прошло. я должен был ослабить осколок души врага, но я чувствую, что он стал только сильнее. И что это значит? Для тебя ничего. У тебя все так же есть четыре года. Эльфика задумалась и добавила: плюс-минус несколько месяцев. Плюс-минус. В таких сложных вопросах всегда присутствует элемент неточности. Пожала она плечами и усевшись обратно на стул. продолжила орудовать ступкой. Мы, если что, мою жизнь обсуждаем, проворчал хаджар. А в таких вопросах я был бы рад максимальной точности. Ты, потомок дархана, можешь быть рад тому, что я не дала брату тебя убить. Я все еще жду ответа, почему осколок внутри тебя стал только сильнее. Хаджар некоторое время сверлил э л ь ф и й к у взглядом. Он понятия не имел, на каком уровне сила она находилась, но подозревал, что в открытом бою один на один не будет стоить и пяди ее прекрасных волос. Все же целители, если они действительно знали свое дело, умели не только лечить, но и умерщвлять, причем порой ничуть не хуже бывалых убийц. Понятия не имею. т ы л ж е ш ь Я не обязан отвечать на ваши вопросы. Обязан, если не хочешь, чтобы я внезапно Эльфий Касси клась. Она посмотрела куда-то в сторону, где по идее должен был располагаться вход в лазарет. Его почему-то всегда сооружали в южной стене. Мы можем продолжить этот разговор и позже. Она отложила ступку на прикроватный столик, поднялась, отряхнула платье. Заранее сделала Книксен. Шестеренки в голове Хаджара закрутились с такой скоростью, что было бы логичным увидеть дым из его ушей. В момент, когда пропели петли дверей лазарета, Хаджар выругался. Чекане ш а к к нему, окруженный разными людьми, шествовал, будь он не ладен император Дарнаса Морган.